часть 2. 30 марта 1994 года. «Да вот хоть черкесы», — продолжал он, — «как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка». Лермонтов, герой нашего времени. Каждый зимний вечер мевлюта на протяжении 25 лет. «Оставьте в покое торговца бузой». Через двенадцать лет после того, как они с Раихой сбежали в Стамбул, одним темным мартовским вечером 1994 года Мевлюд продавал бузу и вдруг наткнулся на корзину, которую кто-то быстро и тихо опустил перед ним сверху. «Торговец! Торговец на двоих!» — послышался детский голос. Корзина спустилась перед ним с небес в темноте, словно ангел. Наверное, Мевлюд так растерялся, потому что обычай совершать покупки через опущенную за окно корзину теперь был почти забыт. Он вспомнил те дни, 25 лет назад, когда они с отцом торговали йогуртом и бузой, он еще учился в средней школе. В эмалированную миску, стоявшую в оплетенной корзине, поместилось гораздо больше бузы, чем просил звучавший сверху детский голос. Не два стакана, а почти литр. И он почувствовал себя так, словно встретил ангела. Последние годы головами в люта бывало иногда занята религиозными вопросами. В этом месте нашего рассказа я должен сообщить читателям всего мира, которые не знают, что такое буза, а заодно и будущим поколением турецких читателей, которые, как я полагаю, к сожалению, в предстоящие 20-30 лет забудут о ней, о том, что Мевлют разносил традиционный в Азии слабоалкогольный коричневатый напиток плотной консистенции с приятным запахом, которые изготавливают из просиной закваски. В прежние османские времена в Стамбуле бузу продавали в лавках. К 1923 году, когда основали республику, лавки бузовщиков были уже давно закрыты, вытесненные пивными немецкого образца. Однако с улиц Стамбула торговцы бузой вроде люто не исчезали. После 50-х годов торговля Бузой осталась единственным делом торговцев, которые зимними вечерами проходили по бедным и неухоженным выложенным брусчаткой улочкам Стамбула, выкрикивая «Буза! Кому Буза?» и напоминали о давно минувших столетиях и ушедших в прошлое прекрасных днях. Мивлют положил в карман деньги, лежавшие в корзине, и дал знак поднимать ее. Плетеная корзина раскачивалась вправо-влево на холодном ветру. ударяясь об окна на нижних этажах и водосточную трубу, чем доставляло немало трудностей тянувшим за веревку детям. Когда корзина достигла пятого этажа, она оказалась на мгновение, словно замерла в воздухе, словно веселая чайка, поймавшая встречный ветер. Затем корзина внезапно исчезла в темноте, словно нечто загадочное и запретное, а мивлют продолжил свой путь. «Буза!» — выкрикивал он, Проходя по улице, тонувший в полумраке: КоМУ свежая буза! Манера совершать покупки с помощью корзин являлась обычаем тех времен, когда в помине не было лифтов, а на входных дверях автоматических замков и часто использовалась в стамбульских высоких пятиэтажных домах. В те дни. В 1969 году, когда мевлюд с отцом только начали торговать, домохозяйки, которые хотели днем купить бузы, йогурта или попросить подмастерье бакалейщика принести им провизию из лавки и которым не хотелось спускаться на улицу, подвешивали к своим корзинам маленькие колокольчики, чтобы на улице продавцы и владельцы бакалейных лавок могли услышать, что наверху в доме, где нет телефона, есть клиент. Когда торговец ставил товар в корзину, он раскачивал ее, чтобы наверху услышали. Некогда Мивлюту очень нравилось наблюдать за тем, как эти корзины поднимаются вверх. Они ударялись о ветви деревьев, задевали электрические телефонные провода, запутывались в бельевых веревках, натянутых между домами, а подвешенные колокольчики вызванивали приятную мелодию. Некоторые особо аккуратные клиенты клали в корзину особую тетрадку, куда записывались их долги. Его неграмотный отец до того, как сын приехал к нему из деревни, отмечал все покупки в виде черточек. Одна черточка литр, половина черточки – пол-литра. И теперь с гордостью наблюдал, как мивлют записывает в тетрадку цифры, а для некоторых клиентов оставляет еще и записки. Но все это было делом давно минувших дней. За прошедшие 25 лет Стамбул так изменился, что воспоминания казались Мевлюту едва ли не сказкой. Улицы, которые были сплошь вымощены брусчаткой, теперь заасфальтированы. Почти все трехэтажные деревянные особняки, окруженные садами, снесены. На их месте возвышались высокие многоквартирные дома, на верхних этажах которых не было слышно голоса уличного торговца. Место радиоприемников заняли вечно включенные по вечерам телевизоры, звук которых перекрывал голоса торговцев бузой. С улиц исчезли тихие изнуренные люди в бесцветной поношенной одежде, а их сменила шумная, оживленная, хорошо одетая толпа. Мивлют совершенно не печалился, что Стамбул меняется. Напротив, он всегда хотел следовать в ногу с этими разительными переменами и всегда ходил в те кварталы, где его хорошо встречали и любили. Например, в район Беяглу, самый шумный и самый близкий к его дому. 15 лет назад, в конце 70-х, на переулках Беяглу до полуночи не закрывались казино, ночные клубы и полуподпольные дома свиданий. Мивлют мог торговать там до глубокой ночи. Женщины, которые в отапливаемых печками, подвалах и павильонах подрабатывали и певичками, и консумантками, их поклонники – усталые усатые мужчины средних лет, приехавшие по торговым делам из Анатолии и выпивавшие с ними, недавно переселившиеся в Стамбул провинциалы, для которых сидеть за одним столом рядом с женщиной было невиданным развлечением. Туристы из Пакистана и арабских стран, официанты, охранники, привратники – они покупали у Мевлюта бузу даже в полночь. Но за последние 10 лет все исчезло, словно по мановению волшебной палочки. Веселые заведения, где пели османские и европейские песни, закрылись, а вместо них появились шумные закусочные, где на мангале жарили шишки баб по-адански и запивали его ракы. Так как толпы молодежи, развлекавшиеся собственными танцами живота, не интересовались бузой, Мивлют теперь по вечерам даже не заглядывал в окрестности проспекта и стекляль. Уже двадцать пять лет каждый зимний вечер около восьми после окончания вечерних новостей он начинал готовиться к выходу из дому, который они снимали в Тарлабаши. Надевал связанный с женой коричневый свитер, шерстяную тюбетейку, завязывал синий передник, который очень нравился покупателям, брал в руку бидон полный бузы, в которую жена или дочери добавляли сахар и особые пряности, взвешивал его в руках. «Мало вы налили. Сегодня вечером холодно», — говорил он иногда. Надевал своё черное пальто и прощался с домашними. «Не ждите меня. Ложитесь спать», — говорил он, повернувшись к маленьким дочкам. Но теперь Мивлют все чаще и чаще обращался к домашним с одной и той же фразой. «Я вернусь не поздно». За дверями на улице первым делом он брал деревянный шест торговца, сделанный из дубовой ветки, который носил вот уже 25 лет. К обоим его концам привязывал за ручки пластмассовые бидоны, полные бузы. Закладывал шест за спину и, словно солдат, который в последний раз перед битвой проверяет, наместили его пули и заряжено ли ружье, проверял маленькие мешочки с жареным нутом и корицей, которые хранились у него на поясе и во внутреннем кармане пальто, а затем начинал свой бесконечный поход. Свежая буза. Он направлялся в верхние кварталы, а затем, свернув от Таксима, быстро шагал туда, где собирался торговать тем вечером. Дойдя до нужного квартала, работал без перерыва долгое время, останавливаясь лишь на полчаса в какой-нибудь кофейне выкурить сигарету. Когда перед ним, словно ангел с небес, опустилась корзина, на часах было 9.30, и Мевлюд был в пангалты. Ровно через час он был в переулках Гюмешсую, и когда свернул на темную улочку, выходившую к маленькой мечети, увидел стаю собак, которую заметил еще несколько дней назад. Так как уличные собаки не приближались к уличным торговцам, то Мивлют до недавнего времени их не боялся. Но на сей раз его сердце забилось в странной тревоге. Если испугаться, то собаки мгновенно почувствуют запах страха и тут же нападут. Ему захотелось подумать о чем-то другом. Он постарался подумать о том, что сейчас его дочки смотрят телевизор и смеются. О том, что через некоторое время он вернется домой и будет о чем-то разговаривать с женой. о том, что великий пророк завещал держать сердце чистым, и о том ангеле, которого он только что представлял себе. Но победить чувство страха в себе не смог. «Гаф, Гав, гав, гав! подбежала к нему одна из собак. Следом за ней медленно приблизилась вторая. Они были цвета грязного асфальта. Вдалеке Мевлют увидел еще одну собаку — черную. Три собаки залаяли одновременно. Впервые за всю его жизнь уличного торговца Мивлюту стало страшно. Точно так же страшно, как один или два раза в детстве. Он пытался вспомнить аяты и молитвы, которые следовало читать от собак, и застыл на месте. Но собаки продолжали лаять. Мивлют судорожно искал глазами какую-нибудь открытую дверь, какое-нибудь убежище. А может, стоит поставить бедоны на землю и шестом разогнать собак? Где-то открылось окно. Кто-то закричал. «А ну вон пошли! Оставьте в покое торговца! Вон! Вон!» Собаки вздрогнули и затем, замолчав, удалились. Мивлют почувствовал огромную благодарность к человеку в окне третьего этажа. «Ничего не бойся, торговец», — сказал человек в окне. «Эти псы трусливые, сразу понимают, кто их боится. Ты понял?» «Спасибо», — сказал Мивлют, собираясь продолжить свой путь. «Подойди-ка сюда. Давай и мы купим у тебя немножко бузы». Мивлюту не понравилось, как человек сверху разговаривает с ним, но к двери подошел. Дверь жилого дома с жужжанием автоматически открылась. Внутри пахло газом, прогорклым маслом и масляными красками. Мивлют неторопливо поднялся по лестнице на третий этаж. Наверху его не стали держать в дверях, а обошли с ним, как было принято среди добропорядочных людей в прошлом. «Входи, торговец! Ты, должно быть, замерз!» Перед дверью в несколько рядов стояла обувь. Когда Мивлют наклонился, развязывая шнурки, то ему подумалось, его старинный друг Ферхат однажды сказал, что все жилые дома в Стамбуле делятся на три типа. Первый. Дома богобоязненных людей, где совершается намаз и на пороге которых снимают обувь. Второй. Дома европеизированных буржуа, куда можно входить в обуви. Третий. Новые многоэтажные жилые дома, где живут семьи двух вышеперечисленных типов. Этот жилой дом находился в богатом квартале. Здесь не было никого, кто бы снимал и оставлял на пороге квартиры обувь. Но Мивлют всегда уважительно снимал обувь на пороге, будь то дом человека среднего класса или дом богача. Он никогда не слушал, если ему говорили «Торговец, не снимай обуви». В квартире, куда вошел Мивлют, стоял сильный запах ракы. Он услышал радостный гомон веселых людей, уже изрядно выпивших, хотя вечер еще не подошел к концу. За обеденным столом, занимавшим почти всю маленькую гостиную, сидели шесть или семь мужчин и женщин, и, глядя в телевизор, включенные, как обычно, в домах Стамбула на полную громкость, одновременно смеялись и разговаривали. Когда они заметили, что Мивлют вошел, за столом воцарилось молчание. Мивлют прошел на кухню, а там изрядно подвыпивший человек пробормотал ему. «Ну-ка, братец, налей-ка нам бузы!» Это был не тот человек, которого он видел в окне. «А корица и жареный нут у тебя есть?» — поинтересовался выпивший. «Есть. Сколько вас человек?» «Сколько нас?» — насмешливо крикнул человек невидимой компании в комнате. Те, кто сидел за столом, принялись, подшучивая друг над другом, решать, сколько же их собралось. «Приятель, если буза слишком кислая, я не буду ее пить!» — раздался голос одной из женщин. «Буза у меня сладкая!» — отозвался мивлют. «Тогда я не буду!» послышался мужской голос. «Бузу лучше всего пить, когда она кислая». Сидящие за столом заспорили. «Иди сюда, торговец!» – позвали его. Мивлют перешел из кухни в гостиную и там почувствовал, как сильно он отличается от тех, кто был там, каким нищебродом кажется им. На мгновение воцарилась тишина и неловкость. Все за обеденным столом с любопытством смотрели на него. Это любопытство было вызвано и тем, Что сидящие видели перед собой нечто из далекого прошлого то, мода на что давно прошла. Такие взгляды Мивлют часто ловил в последние годы. Три женщины были крашеными блондинками. Мивлют заметил, что человек, который спас его от собак, сидит во главе стола между двумя из них. Буза может быть и сладкой, и кислой, ответил Мивлют с достоинством. Слышь, торговец, ты этим деньги хоть зарабатываешь? «Зарабатываю, хвала Аллаху!» «Так значит, это дело приносит деньги. Сколько лет ты этим занимаешься?» «Я торгую бузой уже 25 лет. А прежде по утрам торговал еще и йогуртом». «Если ты 25 лет этим занимаешься, да еще и зарабатываешь деньги, ты должна быть богат. Разве не так?» «Мы, к сожалению, так и не разбогатели», — ответил Мивлют. «Почему?» Все наши родственники, с которыми мы приехали из деревни, сейчас богаты, но мне не повезло. «Почему не повезло?» «Потому что я честный», — сказал Мивлют. «Я никогда не лгу, не продаю порчный товар, не совершаю харам ради того, чтобы у меня был большой дом и чтобы дочке сыграть богатую свадьбу». «Ты что, святоша?» Мивлют давно заметил, что в домах богачей подобный вопрос с некоторых пор приобрел политический смысл. На выборах в мэрию Стамбула, которые прошли третьего дня, победила происламская партия, за которую голосовали в основном бедняки. За кандидата, неожиданно выбранного мэром, голосовал и Мивлют, И потому что тот был набожен, и потому что тот окончил школу Пияле-Паша в районе Касым-Паша, куда ходили обе его дочки. «Я простой торговец», – хитро ответил Мивлют. «Как может торговец быть набожным?» «Почему же не может?» Я всё время работаю. А когда ты с утра до вечера на улице, то как можно пять раз совершить намаз? Что ты делаешь по утрам? Чего я только не делаю. Я и плов изнута продавал, и официантом работал, и мороженщиком, и даже директором был. Я все могу. И где же ты директорствовал? В кафе Бинбом. Оно было в Биоглу, но закрылось. Может, знаете? А что ты сейчас делаешь по утрам? «Сейчас я свободен». «А что, у тебя нет жены, семьи?» — спросила блондинка с приветливым лицом. «Есть. Хвала Аллаху, у нас есть и два ангела-дочки». «Ты ведь отправишь их учиться в школу, не так ли? А когда они подрастут, заставишь голову покрывать?» «Мы простые крестьяне из бедной степной деревни», — сказал Мивлют, – «Мы привязаны к нашим обычаям». «И ты поэтому торгуешь бузой?» «Большинство земляков из нашей деревни отправились в Стамбул торговать йогуртом и бузой, но, по правде говоря, у нас в деревне мы не знали ни бузы, ни йогурта». «То есть впервые ты увидел бузу в городе?» «Да». «А кто тебя научил кричать так, как кричат все уличные торговцы?» «У тебя, слава Аллаху, очень хороший, сильный голос, словно у Муэдзина». «Бузу торговцу помогает продавать его громкий голос», — ответил Мевлюд. Торговец, а тебе по ночам на темных улицах не страшно? Не бывает тоскливо. Аллах, всемогущий, помогает скромному торговцу. Я всегда думаю только о хорошем. И даже когда по ночам ты ходишь по темным окраинным улицам и видишь кладбище, собак, джинов, пери, Мивлют промолчал. Как тебя зовут? Продолжали допытываться сидящие. Мивлют Караташ. Мивлют и Фенди. Ну-ка, продемонстрируй нам, как ты кричишь, Буза! Мивлют уже много раз имел дело с пьяными компаниями. В те годы, когда он только начал торговать на улице, ему очень часто приходилось выслушивать от пьяных следующее. В вашей деревне есть электричество? Когда он впервые приехал в Стамбул, не было. Ты вообще учился в школе? И после подобных вопросов следовали другие. Что ты почувствовал, когда впервые прокатился на лифте? Когда ты впервые пошел в кино? В те годы Мивлют не стеснялся показывать себя наивнее и глупее, чем он был на самом деле. Перед постоянными клиентами, с которыми у него были приятельские отношения, он нередко изображал, как кричит на улицах буза, не заставляя себя долго упрашивать. Но то было в прошлом. Сейчас, если бы не благодарность, которую он испытывал к человеку, который спас его от собак, то он давно прекратил бы беседу, разлил бузу и ушел. «Где ты берешь эту бузу?» – спросил один из сидящих. «Делаю сам. Все торговцы покупают ее в лавке ВИФА. Делаю уже пять лет, и к тому же заготовку для нее производят в Эскишехире», – сказал Мивлют. «Но я раньше покупал сырье, самое лучшее, которое было в лавке ВИФА. Затем его обрабатывал, добавлял собственные приправы». «То есть ты дома просто насыпаешь в нее сахара?» «Буза может быть и сладкой, и кислой». «Да ладно! Ну что ты такое говоришь? Буза бывает только кислый, а кислоту ей придает закваска!» «А в бузе есть спирт?» — спросила одна из женщин. «Девочка, ну ты совсем ничего не знаешь!» — воскликнул один из мужчин. «Буза — это напиток османов, у которых спирт и вино были под запретом!» Мурат четвертый по ночам переодевался и ходил по городу, приказывая закрыть не только пивные, не только кофейни, но и лавки, где торговали бузой. А почему он приказывал закрыть кофейни? Начался пьяный спор, который Мивлют привык видеть у припозднившихся гуляк и в пивных. На мгновение о нем забыли. «Вот торговец скажи, есть в бузе алкоголь?» «В бузе алкоголя нет», соврал Мивлют. Его отец всегда отвечал именно так. «Как это нет, торговец?» «В бузе есть алкоголь, но его очень мало». В османские времена некоторые богомольцы, которым хотелось расслабиться, именно поэтому и твердили, что в бузе алкоголя нет, а сами со спокойным сердцем выпивали по 10 стаканов. Но во времена республики, когда Ататюрк разрешил пить ракы и вино, торговля бузой, в которой не осталось смысла, сразу прекратилась. «Это случилось еще 70 лет назад». «Может, вернутся исламские запреты и вернется Буза?» — сказал у пьяный человек с тонким носом, бросая на него провокационные взгляды. «В Бузе алкоголя нет», — повторил мивлют, как ни в чем не бывало. «Если бы он там был, я бы ее не продавал». «Смотри, видишь, вот человек верующий, не то что ты», — сказал один из мужчин тонконосому. «Ты говори за себя, я все про свою веру знаю». И рак пью, когда хочу, ответил тот. Торговец. А ты что, боишься разговоришь, что в бузе алкоголя нет? Я не боюсь никого, кроме Аллаха, ответил Мивлют. Вай, ты слышал его ответ? Ты что, не боишься по ночам на улицах собак, грабителей? Бедный разносчик бузы никому не нужен, с улыбкой отвечал Мивлют. Он не нужен ни грабителям, ни разбойникам, ни ворам. Я уже 25 лет занимаюсь этим делом. Меня еще ни разу не ограбили. Разносчика бузы уважают все. За что? За то, что буза – это то, что осталось нам от прошлого, от наших предков. В наше время на улицах Стамбула не насчитается и 40 разносчиков бузы. Очень мало кто, как вы, покупает ее. Но многие, когда слышат голос торговца, вспоминают прошлое и радуются. Вот что позволяет торговцу бузой жить. и вот что делает его счастливым. «А ты что, святоша?» «Да, я боюсь Аллаха», ответил Мивлют, прекрасно зная, что эти слова их напугают. «А ты любишь Ататюрка?» «Гази Мустафа Кемаль-Паша в 1922 году был у нас, в Акшихире», сказал Мивлют. После этого он отправился в Анкару, создал там республику и в конце концов в один прекрасный день приехал в Стамбул. где остановился на таксиме в парк-отеле. Однажды выглядывает он из окна и замечает, что за окном и шумно, и весело, но чего-то не хватает. Он спрашивает у своего адъютанта, в чем дело, а тот ему отвечает. «Паша, мы запретили всем уличным торговцам появляться на улицах, чтобы не прогневать вас, потому что в Европе такого нет». В ответ на это Ататюрк очень рассердился. «Уличные торговцы, как соловьи для улиц». а не радость и жизнь Стамбула. Вы ни в коем случае не должны их запрещать». С того самого дня в Стамбуле разрешено совершенно свободно торговать на улицах. «Слава Ататюрку!» – сказала одна из женщин. Некоторые из сидевших за столом повторили за ней «Слава Ататюрку». Мивлют повторил вслед за ними. «Хорошо. А если к власти придут исламисты? Разве Турция не уподобится Ирану?» «Армия не позволит этим исламистам ничего делать. Военные устроят переворот, закроют их партию, бросят всех в тюрьму. Разве не так, торговец?» «Я маленький человек», ответил МиВлют. «Меня политика не касается. Политика — это дело больших людей». Сидящие возбужденно загалдели. «Торговец, я думаю точно так же, как и ты. Я боюсь только Аллаха и тещу». «Послушай, торговец, «А тёща у тебя есть?» К сожалению, я с ней так и не познакомился. «А как же ты женился?» «Мы с женой влюбились друг в друга и сбежали. На такое не каждый способен». «А как вы познакомились?» «На свадьбе у родственников. Я три года писал ей письма». «Молодец, торговец! А ты парень не промах!» «А что сейчас твоя Ханым делает?» «Занимается работой по дому». «Это трудно!» И на такое не каждая женщина способна. Торговец, если мы выпьем твоей бузы, мы опьянеем еще больше. От моей бузы никто не пьянеет, сказал Мивлют. Вас восемь человек? Наливая вам 2 литра. Он вернулся на кухню, налил в стаканы бузу, отсыпал жареный нут и корицу, а затем пересчитал деньги. Затем Мивлют решительно попрощался со всеми и надел ботинки. Словно его ждали другие клиенты, и он вынужден торопиться. «Торговец! На улице дождь и грязь! Береги себя!» Прокричали ему вслед. «Хорошей торговли! Чтоб на тебя никогда ни воры, ни собаки не нападали!» «Торговец! Приходи к нам еще!» Крикнула одна из женщин. Мивлют прекрасно знал, что на самом деле они больше не захотят Бузы. Они позвали его только ради того, чтобы развлечься. Уличный холод освежил Мивлюта. БУЗА! За 25 лет он повидал много людей, подобных этим людям. Слышал эти вопросы тысячи раз и уже привык к ним. В конце 1970-х он множество раз видел подобные пьяные застолья. Его расспрашивали о жизни картежники, сводники, Жигала, проститутки. Мивлют умел быстро завершать с ними свои дела и, не теряя времени, вновь оказываться на улице. Впрочем, в последнее время его редко приглашали войти в дом, присоединиться к застолью. Двадцать пять лет назад почти каждый покупатель зазывал его к себе. Очень многие спрашивали, «Не мерзнешь ли ты? Ходишь ли по утрам в школу? Хочешь ли ты чая?» Некоторые звали его в гостиную и даже сажали за стол. Но он торопливо уходил, не успевая насладиться этими приглашениями и заботой, так как тогда у него было много работы, и он постоянно был занят тем, что доставлял клиентам их заказы. В прежние времена горожане редко вели подобные пьяные беседы. Не то, что сейчас. Его приятель Ферхат, полушутя, полусерьезно говаривал ему. «Скажи мне, если люди пьют текелевскую раку в 45 градусов всей семьей, то зачем им твоя трехградусная буза? Это дело давно устарело. Брось ты его ради Аллаха, мивлют!» «Теперь этим людям твоя буза не нужна, чтобы напиться!» Мивлют свернул на тихие улочки, спускавшиеся к фэндеклы, быстро налил пол литра бузы постоянному клиенту и, выходя из здания, в тени дома напротив заметил две подозрительные тени. Повинуясь интуиции, через какое-то время он обернулся и мгновенно убедился в том, что два подозрительных типа идут следом за ним. Он два раза сильно, два раза слабо тряхнул колокольчиком, который держал в руках, и вновь прокричал «Буза!». Он решил быстро спуститься по лестнице, а затем вновь подняться уже по другой лестнице в Джихангир и, срезая путь, отправиться домой. Когда он спускался, один из преследователей окликнул его. «Торгоец! "Торговец, торговец, постойка!" ка влют сделал вид, что не слышит. Торопливыми шагами, сжимая шест на плечах, он продолжил осторожно спускаться. В том месте, куда не доставал свет фонарей, ему пришлось сбавить скорость. Торговец, мы же сказали тебе, постой! Что мы, враги тебе? Мы хотим купить бузы! Мивлюту стало стыдно из-за собственной трусости, и он остановился. Пролет лестницы, на котором он стоял, был довольно темным из-за того, что финиковое дерево закрывало его от света фонаря. Тем летом, когда он украл раиху и торговал мороженым, в этом месте он на ночь оставлял свою трехколесную тележку. «Сколько стоит твоя буза?» – развязным тоном спросил один из спускавшихся за ним. Теперь все трое стояли под финиковым деревом в темноте. Обычно тот, кому хотелось бузы, спрашивал цену, однако спрашивал он ее, как правило, тихо и вежливо, не с таким вызовом. Мивлют всерьез забеспокоился. Он назвал цену в половину меньше обычной. «Ух ты, как дорого!» — сказал один из мужчин, тот, что был крупнее. «Ну-ка, дай-ка нам два стаканчика. Надо же, какие ты деньги зарабатываешь!» Мивлют опустил на землю свои бидоны, вытащил из кармана передника большой пластмассовый стакан, налил бузы и протянул стакан второму человеку, который был меньше и моложе. «Пожалуйста». «Спасибо!» Когда Мивлют наливал второй стакан... Он уже испытывал почти что чувство вины из-за повисшего странного молчания. Крупный это тоже почувствовал. «Ты ты -то бежишь, торговец?» «Что, у тебя так много работы с твоей бузой?» «Нет», – покачал головой мевлюд. «Работы очень мало. Таких клиентов, как раньше, больше нет. Никто теперь не покупает бузу. Я сегодня и выходить-то не собирался. Но дома у меня болеют дочери, нужно заработать денег на суп». «А сколько ты зарабатываешь за день?» «Говорят, нельзя спрашивать женщину о возрасте, а мужчину о зарплате», ответил Мевлюд, протягивая крупному незнакомцу стакан бузы. «Скажу одно. Иногда, как сегодня, возвращаюсь домой без денег». «Ты не очень-то похож на того, кто голодает. Откуда ты?» «Я из Бишихира». «Сколько ты лет уже в Стамбуле?» «Двадцать пять». «Ты живешь здесь уже 25 лет и до сих пор говоришь, что ты из Бейшихира?» «Хотите корицы?» – спросил Мивлют. «Дай, пожалуй. Сколько стоит корица?» Посыпая корицей напиток в стаканах, Мивлют ответил. «Ну что вы, корица и жареный нут для наших клиентов бесплатно!» Он вытащил из кармана два пакетика с жареным нутом. Вместо того, чтобы отдать пакетики, как он обычно делал, он открыл их и, как внимательный официант, Насыпал нут обоим стаканы. «Бузу лучше всего пить с жареным нутом», – проговорил он. Те двое переглянулись и выпили стаканы до дна. «Сегодня у нас был плохой день. Так хотя бы ты для нас стараешься», – сказал тот, что был постарше. Мевлюд сообразил, к чему может привести продолжение, и перебил его. «Если у вас нет денег, я могу взять их у вас потом, братцы. Если мы не будем помогать друг другу в эти трудные времена, то грош нам цена. Я угощаю вас». С этими словами он взялся было за шест, собираясь улизнуть. «Ну-ка, постой, торговец», сказал крупный. «Мы же сказали, что сегодня ты для нас стараешься. Ну-ка, дай-ка нам все свои деньги». «Братец, я же сказал, что сегодня у меня нет денег», проговорил мивлют. «Я сегодня продал всего-то пару стаканчиков одному-двум клиентам, Второй, щуплый, мгновенно вытащил из кармана складной нож. Он нажал на кнопку, и нож с легким щелчком открылся. Он приставил острие ножа к животу Мивлюта. Тот, что был покрупнее, быстро встал за спиной Мивлюта и крепко схватил его за руки. Щуплый, прижимая складной нож к животу торговца, другой рукой торопливо ощупал маленькие кармашки его передника и каждый уголок его пиджака. Все, что он находил, мелкие бумажные деньги и монеты, он тут же клал себе в карман. Мивлют разглядел, что этот человек очень молод и очень некрасив. Но тут крупный ему сказал: "Смотри себе под ноги торговец. Ну, машаллах, денег у тебя оказалось много, так что ты не напрасно от нас бежал. Ну все, хватит!" Перебил его Мивлют. "Хватит?" хмыкнул молодой. "Ну какое там хватит? Ну конечно, не хватит. Ты тут 25 лет назад приехал, город уже обобрал." А теперь будешь говорить, что хватит, да еще и указывать? А что у тебя есть в Стамбуле? Дом, квартира, ну-ка, говори, прорычал крупный. Видит Аллах, у меня даже дерева здесь своего нет, соврал мне Мевлюд. У меня вообще ничего нет. Как это нет? Ты что, дурак? Вот не повезло. Слышь ты, каждый, кто 25 лет назад приехал в Стамбул, себе уже хотя бы гиджеканду построил. а теперь на их участках красуются большие дома мивлют постарался вырваться но это не привело ни к чему кроме того что нож уколол его в живот мивлюто обыскали с головы до ног еще раз и весьма тщательно говори ты дурак или просто дурачком прикидываешься мивлют молчал тот кто стоял у него за спиной ловким опытным движением завернул ему левую руку за спину о «Посмотрите-ка на него. Что здесь есть?» «Машаллах, ты деньги свои тратишь не на дом, не на баню, а себе на часы, дружок наш из Бейшихира. Теперь с тобой все понятно!» Часы швейцарской марки, которые подарили Мивлют на свадьбу, в мгновение ока исчезли с его запястья. «Разве разносчика Бузы можно грабить?» — воскликнул Мивлют. «Конечно, можно!» Нагло ответил тот, кто держал его руки. Ты тут голоса особенно не подавай и назад не смотри. Оба грабители удалялись. Невлюд понял, что это были отец с сыном. Он подумал о том, что никогда бы не смог со своим собственным отцом вот так запросто заниматься грабежом. Он тихонько спустился с лестницы, свернул в одну из улиц, поднимавшихся в сторону спуска Казанджи. Вокруг царило безмолвие, не было ни души. Что он скажет дома Раихе? Сможет ли он скрыть ото всех то, что с ним произошло? Ему подумалось, что ограбление было плодом его фантазии. Он ничего не скажет Раихе, ведь его никто не грабил. На несколько секунд он поверил было в это, и горечь обиды стихла. Он позвенел колокольчиком. «Буза!» – хотел было привычно крикнуть он, и тут же почувствовал, что не сможет издать ни звука. Впервые за 25 лет Мивлют возвращался домой с полными бидонами, не выкрикивая свое обычное буза. Как только он вошел в свою однокомнатную квартирку, то поцаривший внутри тишине понял, обе его дочки школьницы уже давно спят. Раиха сидела на краю постели, рукодельничала, краем глаза, глядя в телевизор с выключенным звуком, и ждала Мивлюта. Все, я больше не торгую бузой, сказал Мивлют. «С чего это?» – удивилась Раиха. «Я бросил торговлю Бузой, говорю тебе». «Ферхат работает инспектором по электроснабжению и много зарабатывает», – сказал Раиха. «Позвони ему, пусть найдет тебе работу». «Умру, но Ферхату не позвоню», – сказал Мевлюд.